«Будь я проклят! Опять этот черный парень!» Воскликнул Ричи голосом ирландского копа. Прошла неделя, приближалась середина июля, и строительство подземного клубного дома подходило к концу. «Доброго вам утра, мистер Охайнланд, сэр! И каким прекрасным! Прекрасным обещает быть этот день! Прекрасным, как растущий картофель!» Так говорила мне моя старая матушка. Насколько мне известно, утро заканчивается в полдень, Ричи. Бен появился из ямы, а полдень уже два часа как миновал. Они с Ричи обшивали стены ямы досками. Бен снял свитер. День жаркий, работа тяжелая, футболка поселила от пота и прилипла к груди и толстому животу. На свой внешний вид он сейчас внимания не обращал. Но Майк подозревал, что Бен, заслышав приближающуюся Беверли, оказался бы в мешковатом свитере, прежде чем кто-либо успел бы сказать «щенячья любовь». «Не придирайся, а то я перепутаю тебя со Стэном Суперменом». Из ямы речевались пять минут назад, сказав Бен, что пора «перекурить». — Вроде бы ты говорил, что сигарет у тебя нет, — удивился Бен. — Нет, — согласился Рич. но это дело принцип. Майк держал под мышкой отцовский альбом с фотографиями. — Где народ? — спросил он. Майк знал, что Билл где-то неподалеку, потому что оставил свой велосипед под мостом рядом с Сильвером. — Билл и Эдди полчаса назад двинули на свалку за досками, — ответил Ричи. — Стэнни! И Беверли пошли с кабиной товары Рейнольдса за петлями. Уж не знаю, какую хрень собрался установить там сток, чтобы лазить снизу вверх и сверху вниз. Ты понимаешь, но едва ли это будет что-то путное. За ним нужен глаз да глаз, знаешь ли. Между прочим, ты должен нам 23 цента, если хочешь остаться в клубе. Твой взнос на петли. Майк перекинул альбом и с правой руки в левую залез в карман, отсчитал двадцать три цента, в его личной сокровищнице остался один десятицентовик и протянул Ричи, потом подошел к яме и заглянул в нее. Только это была уже не яма. Стены аккуратно обшили досками, каждую стену подперли. Доски, конечно, были самые разные, но Бен, Билл и Стен подогнали их по размеру с помощью инструментов из мастерской Зака Денбро. Бил каждый вечер отвозил все инструменты домой, трепетно следя за тем, чтобы на место они возвращались такими же чистенькими, какими и брал их каждое утро. Между подпорками Бен и Беверли прибили перемычки. Яма все еще нервировала Эдди, впрочем, он всегда находил повод для волнений. С одной стороны от ямы аккуратно уложили квадратные куски дерна, которыми потом они собирались замаскировать крышу. «Похоже, вы знаете, что делаете», — высказал свое мнение Майк. «Само собой», — ответил Бен и указал на альбом. «Это что?» «Альбом моего отца, Адерри», — ответил Майк. «Он коллекционирует старые фотографии, открытки и газетные статьи о городе. Это его хобби. Я просматривал альбом пару дней назад. Говорил вам, что, по-моему, видел клоуна раньше. И я видел. Здесь». поэтому и принес альбом. От стыда он не решился добавить, что не попросил у отца разрешения взять альбом. Боялся вопросов, к которым это могло привести, и утащил альбом из дома, как вор, пока отец окучивал картофель на западном поле, а мать развешала выстиранное белье на заднем дворе. Подумал, что вы тоже должны на него взглянуть. «Так давай поглядим», — предложил Рич. — Я бы подождал, пока соберутся все. Думаю, так будет лучше. — Хорошо. По правде говоря, речи особо и не хотелось. Смотреть на фотографии Дерри еще и в этом альбоме. Особенно после того, что случилось в комнате Джорджи. Хочешь помочь мне и Бену с обшивкой стен? — Конечно. Майк осторожно положил отцовский альбом подальше от строящегося клубного дома, чтобы на него случайно не попала земля, если ее будут выбрасывать снизу. И взял лопату Бена. — Рой здесь, — указал Бен. — Углубись на фут, потом я поставлю подпорку и буду ее держать, а ты забросаешь яму землей. — Хороший план, чел, — глубокомысленно изрек Ричи, усевшись на краю ямы, свесив вниз ноги. «А чего ты сидишь?» — спросил Майк. «Силы нет», — ответил Ричи. «А как продвигается ваша задумка с Биллом?» Майк снял рубашку и начал копать. В яме было жарко даже для пустоши. В кустах сонно, словно летние часы стрекотали цикады. «Ну, неплохо», — ответил Ричи. И Майку показалось, что он бросил на Бена предостерегающий взгляд. «Пожалуй». «А почему бы тебе не включить радио, Рич?» – спросил Бен. Он поставил доску в яму, которую вырыл Майк, и зафиксировал ее. Транзисторный приемник Ричи, как и всегда, висел на толстой ветке ближайшего дерева. «Батарейки сели», – ответил Ричи. «Ты же взял мои последние двадцать пять центов на петли, помнишь?» «Это жестоко, сток, очень жестоко, после всего, что я для тебя сделал». А кроме того, здесь я могу поймать только Уаби, а они играют лишь слюнявый рок. «Что?» – переспросил Майк. Сток думает, что Томми Сэнс и Пэт Бун поют рок-н-ролл, но только потому, что он больной на голову. Элвис поет рок-н-ролл, Эрни Кадоу поет рок-н-ролл, Карл Перкинс поет рок-н-ролл, Бобби Дарин, Бадди Холли. Ох, Пегги, моя Пегги. «Пожалуйста, Ричи!» — попытался остановить его Бен. «А также Фэтс, Домино!» — Майк оперся лопату. «Чак Берри, Литл Ричард, Шеп и Лаймлайтс, Лаверн Бейкер, Фрэнки Лайманы и Тинейджерс, Хэнк Баллард и Миднайтерс, Коастерс, Айли Бразерс, Крестс, Чёрдс, Стикс МакГи». Они таращились на него в таком изумлении, что Майк рассмеялся. «После Литл Ричарда я от тебя отстал», — признал Ричи. Ему нравился Литл Ричард. Но в то лето из всех рок-н-ролльщиков его главным кумиром был Джерри Ли Льюис. Недавно мать Ричи вошла в гостиную в тот момент, когда Джерри Ли показывали в американской эстраде. Он как раз улегся на рояль и играл, светив руки вниз, а волосы падали на лицо. При этом Джерри Ли пел «Секрет средней школы». Ричи испугался, что она сейчас грохнется в обморок. Не грохнулась, но получила от увиденного такую сильную эмоциональную травму, что за обедом в тот вечер предложила отправить Ричи в спортивный лагерь. Теперь же Ричи мотнул головой, чтобы волосы упали на глаза — И запел «Сегодня в школе танцует рок, пора и тебе шагнуть за порог». Бен закружил под дну ямы, держась за толстый живот, делая вид, что его сейчас вырвет. Майк зажал нос, но смеялся так сильно, что из глаз брызнули слезы. «В чем дело?» — спросил Ричи. «Какая муха вас укусила? Я же хорошо спел. Действительно хорошо». «Да ладно!» – Майк так заливался смехом, что едва мог говорить. «Это ж так смешно!» «Я хочу сказать, правда, смешно!» «У негров нет вкуса!» – фыркнул Ричи. «Я думаю, так даже написано в Библии». «Твоя мутер!» – Майк засмеялся еще сильнее. А когда Ричи в искреннем недоумении спросил, что это значит, Майк уселся на землю... И, качаясь зад-вперед, схватившись за живот, просто визжал от смеха. «Ты, наверное, думаешь, что я завидую?» Ричи ничего не понимал. «Ты, наверное, думаешь, что я хочу быть негром?» Теперь уж Бен повалился на землю, безумно хохоча, все его тело тряслось, глаза вылезли из орбит. — Хватит, Ричи! — сумел просипеть он. — Я наложу в штаны, я сдохну, если ты не прекратишь. — Я не хочу быть негром, — продолжил Ричи. — Кому охота носить розовые штаны и жить в Бостоне и покупать пиццу кусками? Я хочу быть евреем, как Стэн. Я хочу владеть ломбардом и продавать людям ножи с выкидными лезвиями и пластмассовую собачью блевотину и неподдержанной гитары. Бен и Майк уже рыдали от смеха, и смех их разносился по зеленой заросшей ложбине, которую ошибочно называли пустошью, заставляя птиц подниматься в воздух, а белок на мгновение замирать, прерывая свои дела. Это был смех беззаботной юности, пронзительный, веселый, полный жизни, чистый, свободный. И практически все живые существа, которые его слышали, реагировали одинаково. Но одно существо вывалилось из бетонной дренажной трубы в Кендускик в его верхнем течении уже неживым. День назад над Дерри разразился сильнейший ливень. Будущий клубный дом практически не пострадал. Как только начались земляные работы, Бен каждый вечер накрывал яму куском брезента, который Эдди реквизировал с задворок источника Олиса. Вонял брезент ужасно, но с отведенной ему функцией справлялся. И в дренажных трубах и тоннелях два или три часа бурлили потоки воды. Именно эта вода и вытолкнула труб на солнце, чтобы его скоренько нашли мухи. Этого девятилетнего мальчика звали Джимми Каллум. От лица остался только нос. Все остальное превратилось в жуткое месиво. Голое мясо усеивали глубокие черные дыры, и, пожалуй, только Стэнли Урис смог бы определить, что дыры эти от ударов клювом, ударов очень большим клювом, Вода перекатывалась через грязные хлопчатобумажные штаны Джимми Каллума. Его белые руки оставались на поверхности, как дохлые рыбы. Руки тоже и склевали, но не так сильно. Рубашка с огурцовым узором раздувалась и опадала, раздувалась и опадала, как мочевой пузырь. Билл Эдди, нагруженная досками найденными на свалке, пересекли Кендускик по выступающим из воды камням в каких-то сорока ярдах от тела. Они услышали, как заливаются смехом Ричи, Бен и Майк, улыбнулись сами и прибавили шагу, не заметив тело Джимми Каллума, чтобы посмотреть, что так развеселило их друзей.